Вот отлично, каждый внесет посильный вклад. Угрюмо усмехнулся Кирилл Александрович. Полковник Лосовского от руководства Розыском следует отстранить. При этих словах Убер-полицмейстер икнул еще громче прежнего, но уже больше не извинялся. Ответственность будет снова возложена на вас, Карнович, но только уже теперь никакой промедчивости. Пусть будет так, как сказал Фондорин.